Здесь мне чаша вина и струна золотая. В рай ты метишь, но это приманка пустая. Слов о рае и аде не слушай, мудрец. Кто в воду побывал? Кто вернулся из рая?